Глава третья Эмма в первый раз находилась в таком огромном доме. Родители её не имели большого состояния, да и богатых родственников у неё не было. Поэтому, идя коридорами старинного поместья, она то и дело напоминала себе, что держать рот открытым не слишком хороший тон. Она видела, что это именно жилое здание. Эмма ездила в колледж вместе с братом, когда он сдавал вступительные экзамены. И там всё было абсолютно по-другому. Более широкие коридоры, везде эхо и сквозняки, меньше уюта. Здесь же везде лежали уже довольно потёртые за десятки лет, но чистые ковровые дорожки, а на каждом окне висели портьеры. Ничего подобного в колледже Энди она не заметила. Да и своих сокурсниц пока не встретила, хотя находилась здесь не меньше часа. Как странно думала Эмма, что она не прошла никаких вступительных испытаний. Или та проверка на магию в ней и была своеобразным экзаменом? София проводила ее к комнате с дверью из темного дерева. На ней были прибиты металлические цифры. «Ваша комната номер 13, моя дорогая!» Экономка открыла дверь увесистым ключом и торжественно вручила его студентке. Эмма положила ключ в карман и толкнула дверь в предвкушении. Здесь ей предстояло провести как минимум год. Интересно, что её ждёт в этих стенах? Будет ли она счастлива? Эмма любила учиться, была лучшей в своём классе в школе. Однако дальше учиться она не пошла. Высшее образование у женщин – явление само по себе редкое, а для их семьи ещё и непомерно дорогое удовольствие. Несколько лет она работала в одной состоятельной семье няней, а когда дети подросли и пошли в школу, Эмма устроилась на работу в библиотеку, где и трудилась до вчерашнего дня. Не слишком захватывающая история жизни, девушка сама прекрасно это понимала, а потому предпочитала свободное время проводить за чужими историями. В основном это были книги, ведь в её доступе оказались любые, какие только душа пожелает. Но иногда случались и походы в театр. Реже, чем хотелось бы, потому что это недёшево. И всё же раз в несколько месяцев она могла себе такое позволить. Нередко компанию ей составляла мама. А теперь Эмма стояла на пороге совершенно новой сцены своей жизни. И это будоражило кровь. Вылетевшие на нее книги она уже выкинула из головы. Возможно, случись это в ее доме или в городской библиотеке, она не вела бы себя так спокойно. Но события последних двух дней закалили ее. Слишком много всего произошло, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Ну, располагайтесь, маэстра Снорн, удобства дальше по коридору, обед у нас ровно в три, Не опаздывайте, если не хотите остаться голодной, засмеялась София и поспешила по своим делам. Эмма проводила её взглядом и наконец вошла в комнату. Её чемодан стоял у кровати. Первой в глаза бросилась просторная кровать с лёгким пологом, который удерживали четыре столба. Да уж, этот маэстр Стейтон не скупился на жильё для своих студенток. Или спальни здесь всегда были мебель казалась довольно старинной как и все вокруг платяной и книжный шкаф стол от всего веяло временем да пожалуй все эти спальни когда-то предназначались гостям поместья наверняка столь состоятельная семья нередко принимала посетителей дверь за ее спиной силой захлопнулась эмма подскочила схватившись за готовыая вот-вот выскочить из груди сердца просто сквозняк попыталась она успокоить сама себя и подошла к окну, чтобы его прикрыть, однако оно и так оказалось закрытым. Новоиспечённая студентка прикусила губу, пытаясь найти этому объяснение. «В таком большом доме всё равно будут сквозняки, закрыты окна или нет», снова заговорила она сама с собой, хотя и не имела раньше такой привычки. «Или это чья-то несмешная шутка». Эмма взгромоздила чемодан на кровать, раскрыла его и принялась выкладывать одежду и развешивать её в шкафу на стеллаже обосновалось несколько ее любимых книг. это не заняло много времени через пятнадцать минут девушка положила чемодан под кровать и сев на нее удовлетворенно вздохнула. дверца шкафа которой она только что закрыла медленно со скрипом отворилась. эмма нахмурилась пытаясь понять что сподвигло ее это сделать возможно петли покосились от старости. она подошла к шкафу и снова хорошенько закрыла его а сама плюхнулась на кровать на этот раз животом. Большие часы в холле пробили полдень. До обеда она может ещё вздремнуть. Веки сами закрывались. Она не могла противиться той слабости, которая на неё навалилась. И только противный медленный скрип выявил из состояния полудрёмы. Эмма приоткрыла одно веко, дверца снова неторопливо двигалась. Да и чёрт с ней. Но потом нужно будет попросить госпожу Софию, чтобы пригласила столяра. Или здесь такими делами заведуют Джаки? Дольше она об этом думать не смогла, потому что сон окончательно сморил её. После пережитых волнений сон Эммы оказался настолько крепок, что обед она пропустила, а проснулась только к ужину. Сперва она даже не поняла, где очутилась, но, увидев непослушную дверцу шкафа, сразу всё вспомнила. За окном уже начинало слегка темнеть, пока Эмма расчесывалась перед небольшим зеркалом, услышала, как часы внизу пробили семь раз. Неплохо она так поспала. И что теперь ночью делать? Нужно будет спросить у Софии, где здесь библиотека, чтобы запастись интересной книгой. Новая студентка не знала, во сколько здесь принято ужинать, может, она и этот приём пищи проспала. Поэтому поспешно спустилась по большой лестнице, чтобы найти столовую. А, вот и мой стрес-норн, улыбнулась экономка, когда Эмма по голосам нашла столовую. Простите меня, из-за поспешных сборов прошлой ночью я почти не отдохнула и поэтому не смогла противиться сну», — смущённо объяснила она. За длинным столом сидела сама экономка, её сын и незнакомая девушка со светлыми вьющимися волосами. Они были собраны в мягкий пучок, но несколько непослушных прядей показывали, что она обладательница невероятно милых кучеряшек. Она посмотрела на ему большими серыми глазами с длинными тёмными ресницами. «Всё в порядке, дорогая, проходите, выбирайте себе место», — откликнулась София. «Мейстер Стейтон распорядился, чтобы у нас всё было по-домашнему. Все приёмы пищи проходят здесь, благо студенток немного. Обычно мы с Джакей едим отдельно, но сегодня все разъехались по домам, поэтому мы решили составить вам компанию, чтобы вам не пришлось ужинать в одиночестве. Сегодня много не готовили, поэтому обычного разнообразия блюд вы не увидите, но наш повар всё равно очень искусен». «А где же сам мейстер Стейтон?» Эмма выбрала место напротив незнакомки и села, окинув взглядом стол. В большой миске остывало золотистое картофельное пюре, рядом на тарелке были разложены поджаренные колбаски, от запаха которых буквально текли слюнки. На большом блюде разложили нарезанные свежие овощи. Желудок, до того молчавший, тут же напомнил, что она пропустила обед. «Он предпочитает есть в своем кабинете». Откликнулась девушка и потянула руку прямо через стол, чуть привстав. «Элизабет Берт, я тоже здесь учусь. Добро пожаловать!» Она искренне улыбнулась. Эмма не смогла сдержать ответную улыбку и пожала протянутую ладонь. «Благодарю. Я Эмма Снорн. Очень приятно познакомиться». «О, это взаимно. За две недели учёбы здесь одни и те же лица успели немного наскучить», усмехнулась она. «Так что разнообразие — это то, что нам нужно». Эмма хмыкнула, накладывая себе на тарелку угощения. «А где остальные девушки?» — уточнила она. «По домам разъехались», — пожала плечами Элизабет. «А мой отец ещё не вернулся из деловой поездки, поэтому я решила на эти выходные остаться в поместье». «Мейстер Берт — советник, премьер-министра», — с такой гордостью сказала София, как будто он её собственный родственник. «К моему сожалению, да», — подтвердила Элизабет, сразу помрачнев. «Почему, к сожалению?» «Иметь такого отца — огромная честь!» Эмма, разрезая колбаску на части, кинула короткий взгляд на соседку. Та без аппетита ковыряла еду в тарелке. «Слишком часто он бывает в разъездах, но не будем о грустном. Расскажи лучше о себе. Так интересно узнать обо всём!» Эмма смутилась такому вниманию, это заметила София. «Дорогая!» — обратилась она к Элизабет. «Пускай Эмма поест. Ничего с утра не ела, поди!» «Ах, прошу прощения за мою назойливость!» Она сказала это с таким искренним сожалением, что Эмми снова стала неловко. Только на этот раз от того, что она о себе ничего не рассказала. Однако Элизабет ей однозначно нравилась. Она точно была моложе её, по крайней мере, выглядела лет на двадцать. «Давай поедим, а после ужина я с удовольствием обо всём расскажу. Компромисс — великое дело!» Элизабет просияла и даже принялась активнее орудовать вилкой. Ровно в восемь тридцать в столовую вошла молодая женщина, которой на вид можно было дать не больше тридцати. На ней сидело такое же простое тёмное платье, как и на экономке. Вошедшая принялась убирать со стола. «А это Аннет!» — сказала София. «Эмма!» — кивнула новенькая служанке. Та улыбнулась и кивнула в ответ, не прерывая своего занятия. Элизабет же с лёгкостью вскочила с места и улыбнулась во все зубы. «Эмма, может, прогуляемся? Здесь очень красивый парк. «Мейстр Эсберт, темно уже!» — сполошилась экономка. Все синхронно посмотрели в сторону окон. Желая поддержать Элизабет, Эмма тоже поднялась и преувеличенно бодро сказала. «Это отсюда кажется, что темно, потому что свет горит, а на улице ещё только сумерки. Мы немного подышим свежим воздухом и вернёмся». Элизабет захлопала в ладони и в припрыжку двинулась к выходу из столовой. «Я только возьму пальто в спальне и сразу же спущусь». Эмма уже собиралась выйти из столовой, но вспомнила про шкаф. «Госпожа Алманд, может быть, вы попросите Джаки, когда он будет не слишком занят, заглянуть в мою комнату и посмотреть, что можно сделать с дверцей платяного шкафа? Она всё время открывается». «О, конечно, конечно, Эмма!» Мать повернулась к сыну. «Слышал, бездельник, пока мейстр Снорн будет гулять, посмотри её шкаф». «О, ну что вы, уже поздно!» – замахала руками Эмма. «Это не срочно». «Да он всё равно ничем не занят, правда, Джаки?» с нажимом произнесла София. «Да, мам!» Как-то не слишком радостно сказал он и поднялся из-за стола. «Ну, вот и отлично!» улыбнулась экономка. За те несколько минут, что девушки одевались, на улице успело стемнеть окончательно. Однако их это совершенно не смущало, ведь мощенные дорожки вокруг поместья тускло светились по бокам, освещенные, насколько смогла понять Эмма, совсем маленькими магическими сферами. Погода была ясная и абсолютно безветренная. Новое гостье поместье расстегнуло пальто. В такую погоду даже немного чувствовались отголоски лета, хотя в этом году температура воздуха опустилась значительно быстрее, чем обычно. Атмосфера настраивала на лирический лад. Даже егаза Элизабет чуть присмирела и несколько минут шла молча, тихо вдыхая вечерний воздух. «Ну и как тебе здесь? Нравится учиться?» — начала Эмма. «О, да!» Словно певчая пташка защебетала собеседница. «Я так долго ждала этого. Целых два года. Я была одной из первых, кого пригласили в эту программу». «Но почему так долго?» – удивилась мейстр Снорн. «По нескольким причинам». Собеседница сосредоточенно сдвинула брови, при этом еще и сморщив аккуратный, чуть вздернутый нос. «Во-первых, мейстер Стейтон готовил программу, подбирал нам преподавателей, согласовывал все это с министерствами образования и магии. Как ты знаешь, мой отец – советник премьер-министра, Так что я, как никто другой, знаю, насколько сложны все эти бюрократические цепочки. Но есть и во-вторых?» «Конечно», — улыбнулась Элизабет. Министры поставили условие, что детище мейстера Стейтона сможет считаться настоящим колледжем лишь в том случае, если он наберёт от десяти студенток. А сама знаешь, как редко магия встречается среди женщин. Как только нас набралось десять, мейстер Стейтон разослал письма о том, что учёба начнётся этой осенью. А потом, почти перед самым началом, К нам присоединились двойняшки Карина и Лия Зейдлиц. Они только-только переехали сюда, так нас стало двенадцать. Кстати, почему ты не откликнулась раньше? Об этом же писали во всех газетах». Эмма помнила о чём-то подобном, но так как ещё три дня назад даже не подозревала о своих способностях, не обратила на информацию внимания. «Видишь ли, для меня само это стало огромной неожиданностью». «Это как?» «Сколько лет тебе было, когда ты узнала, что...» «Что я ведьма?» — сверкнула глазами Элизабет. «Ну, так уже давно не говорят», — засмеялась Эмма. «А мне нравится. Ведьма, она всё ведает». «Так во сколько?» «Когда мама умерла. Мне было десять. От горя я случайно подпалила священнику Мантию во время поминальной службы. Я тогда ещё мало что понимала, но, кажется, отцу мои открывшиеся способности дали какой-то стимул жить. Это я уже потом осознала». «Прости, это ужасно, так рано лишиться мамы». Сама Эмма была очень привязана к матери и близка с ней. «По правде говоря, я её почти не помню», — на миг задумалась девушка. Они продолжали медленно вышагивать по мощённым дорожкам, вокруг еле шуршали листьями деревья. Студентки заметили лавочку и направились к ней. «Конечно, ко мне приходили учителя, не только по обычным предметам, но и магическим, но это всё равно не даёт мне право работать там, где я хотела бы. А вот диплом магического колледжа позволит мне осуществить мечту». «А где ты хотела бы?» «Магическим консультантом в полиции, искать преступников», — совершенно серьёзно сказала Элизабет. Эмма расширила глаза. «Женщина-маг ещё куда ни шло, но женщина-следователь». Даже в голове не умещалась такая мысль. Она не успела ничего ответить, как сокурсница махнула рукой. «Так почему ты спросила о возрасте?» Эмма пожала плечами. «Ну, ты выглядишь гораздо моложе меня», а ректор сказал, что у женщин сила проявляется позже, чем у мужчин. Я узнала о том, что ведьма, как ты говоришь, только несколько дней назад. «Правда, что ли?» — не поверила собеседница. «Ну да, обычно позже, но моя магия проявила себя довольно рано. Но как так получилось?» Они сели на лавочку, и Эмма решила рассказать своей новой знакомой обо всём без утайки. «Дела!» — только и повторяла она изредка, пока слушала о приключениях новенькой. А напоследок отметила. «А мой отец выкатил за обучение три тысячи шеллингов. Эмма выпучила глаза. Даже за годовое обучение брата они отдавали полторы тысячи. «Для моей семьи это пустяки», – отмахнулась Элизабет. «Но здесь есть и те, кто оплачивает учёбу в рассрочку, так что на твоём месте я не стала бы распространяться о том, что ты получила это место безвозмездно». Эмма на пару секунд задумалась. Только зависти ей ещё не хватало, могла бы догадаться и сама. «Ты права, конечно». Внезапный порыв ветра сорвался Элизабет шерстяную шляпу с широкими полями. Она еле успела её подхватить. «Поздно уже», — она вытащила из кармана золотые часы на цепочке. «Давай возвращаться, а то госпожа Алманд не даст жить я своими причитаниями», — засмеялась Элизабет. «Но ну, вообще-то она очень хорошая. Мне она тоже сразу понравилась». «Да и ты ничего», — снова расхохоталась собеседница, направляясь обратно к парадному входу. «Вот уж спасибо», — улыбнулась Эмма. «Это взаимно. Элизабет, можешь звать меня Бет?» перебила она. Эмма кивнула. «Покажешь мне библиотеку, бэт Ближе к десяти вечера Эмма наконец добралась до своей комнаты. Но перед тем, как ложиться, она проверила шкаф. Хитрый Джаки прикрутил к корпусу небольшую запорную конструкцию, которая не портила внешний вид, но при этом не позволяла дверцам самовольничать. Эмма удовлетворённо подвигала замок туда-сюда и, убедившись, что шкаф её больше не побеспокоит, легла. «Нужно будет поблагодарить завтра этого услужливого молодого человека». На этот раз она улеглась в кровать, как следует подготовившись ко сну. Спать в платье — не самая удачная мысль. Но откуда же она знала, что дремота настолько её затянет в объятия? Зато теперь она переоделась в просторную ночную рубашку, взяла с собой приключенческий роман, который нашла в библиотеке, и, поудобнее устроившись в свете обычной свечи, погрузилась в чтение. Несмотря на её опасения, сон пришёл довольно быстро. Не прошло и часа, как она поняла, что засыпает. Эмма задула свечу и хорошенько потянулась в мягкой кровати. Каково же было её удивление, когда, проснувшись воскресным утром, она увидела открытый шкаф. Девушка подскочила с постели, подлетела к непослушному предмету мебели и снова осмотрела запор. С ним всё оказалось в порядке. Его просто как будто кто-то повернул так, что дверь снова смогла открыться. Первым делом студентка проверила дверь. Может, кто-то приходил к ней ночью? Но замок оказался заперт на ключ, а он торчал из замочной скважины, как девушка и оставила его накануне. Окно тоже было закрыто наглухо. «Если это чья-то шутка, то она совсем не смешная», — громко заметила она. Ожидаемо никто не отозвался, помня о различных тайных ходах в старых домах, о чём она читала в романах. Эмма тщательно простучала все стены на подозрительные звуки и даже немного отодвинула тяжеленный шкаф. Однако его явно не двигали как минимум полсотни лет. Даже когда меняли обои, его решили не передвигать с места. Вся комната была оклеена кремовыми обоями в мелкие розовые цветочки. Очень девичий узор. Конечно, ведь колледж планировался исключительно для женщин. А вот за шкафом стена оказалась темно-синего цвета с серебристыми полосами. Явно мужской рисунок. В общем, тайных проходов и комнат Эмма не обнаружила, хотя искала и на полу, и даже немного на потолке. Там не слишком усердно, потому что не доставала до него. Так увлеклась, что не заметила, как пробила десять утра. В тот же момент к ней в комнату стали стучаться. «Эмма, это я, бэт Ты что, ещё спишь?» «Нет-нет, я читала!» — соврала она. Ей не хотелось признаваться в своей паранойи. «Открой же мне!» — раздался нетерпеливый голос снаружи. Девушка быстро повернула ключ. На пороге стояла Элизабет при полном параде. Увидев Эмму в ночной рубашке, она всплеснула руками. «Ты завтрак пропустишь! По воскресеньям он в десять, в будние дни в восемь!» «Спускайся, мне нужна лишь минута». Бет окинула её скептическим взглядом, но сделала так, как сказала Эмма. Конечно, минуты не обошлось, но вот через десять новоиспечённая студентка уже сидела за длинным столом. К завтраку прибыло ещё несколько девушек. София и Джаки на этот раз в столовой не сидели. «Знакомьтесь, это наша тринадцатая ведьма», — громко возвестила Элизабет, как только Эмма подошла. «Эмма Снорн!» — одна из присутствовавших скривилась от слова «ведьма». Женщин с магической силой действительно уже очень давно так не называли. Однако Бет, насколько Эмма успела заметить, по своей натуре являлась бунтаркой. «Это Катарина Одли, Люси Дин и Мари Вуан», — Бет кивала на каждую из представленных. «Очень приятно со всеми познакомиться», — улыбнулась Эмма сади сюда», — указала Бет на место рядом с собой. Новенькая пожала плечами и устроилась рядом. Ей было всё равно, где сидеть. Но раз уж новая знакомая проявляет такое радушие, грех им не воспользоваться. Сегодня на столе было большее разнообразие блюд, чем вечером. Эмма поспешила тихо заметить это, чтобы слышала только Элизабет. Она хихикнула. «Это ещё что? Посмотришь завтра, когда все окажутся в сборе». В относительной тишине они закончили трапезу. Мысль о шкафе всё не выходила из головы. «Кто же мог его снова открыть?» бэт задумчиво произнесла Эмма, налив себе чашку чая. «А ты не замечала в поместье чего-то странного?» «Ты о чём?» — не поняла новая знакомая. «Ну, может, двери сами открываются или закрываются?» «Ты про сквозняки, что ли?» «Да нет, без сквозняка. Говорю же, сами. Или предметы летают?» Собеседница засмеялась. «Ты веришь в привидений?» «Нет, что ты...» Просто интересно стало. Дом очень старый, мало ли. Нет, ничего такого. Как насчёт небольшой прогулочки до обеда? А потом я сяду делать домашнее задание.